Личная жизнь солнца По дороге на Гримм-стрит Сомс подумал, что ему следовало бы зайти в Думатриусу на Сафлук-стрит, узнать, каковы перспективы с покупкой Крома-старшего и Болдерби. Стоило, пожалуй, пережить войну, если она привела к тому, что Кром-старший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 Если картина попадет в руки Думатриусу, сценарий станет недоступной. Прежде чем попытаться приобрести ее самому, необходимо разведать, не завладел ли ею Думатриус. Итак, Сумс побеседовал с Думатриусом о монтичелли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 Как и рассчитывал, Сомс ответил, — Я вам его добуду, мистер Форшайт. Будьте уверены, сэр. Трепетание его век укрепило Сомса в решении написать непосредственно новому лорду Баудерби и внушить ему, что скромом старшим возможен только один достойный образ действия — избегать комиссионеров. Прекрасно.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 И первым его побуждением было разорвать и выбросить послание, как мечта опасная. Вторым побуждением было прочесть его, ибо не слишком ли оно опасно. Тер, считаю своим долгом довести до вашего сведения, что хоть я и не имею в этом деле никакой корысти,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 полный черных тараканов. Дрожь отвращения охватило его. Анонимность письма придавала этой минуте сугубую грустность. Но что было хуже всего, эта тень притаилась в глубине его сознания, того воскресного вечера, когда Фляр, указав на прогуливавшегося по лужайке Проспера Профона, сказала «рыщет про ныра не в с этим пересмотрел он сегодня свое завещание и брачный контракт. А теперь анонимный наглец, по-видимому, без всякой корысти, только В удовлетворении своей ненависти к иностранцам выволок это из темноты. Бессомс предпочел бы это оставить. Ему, его возрасте, насильно навязывают такие сведения. И о ком? О матери Флэр. Он поднял письмо с ковра,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 Оно требовало самого дальновидного и осторожного подхода. Он не сделает ничего такого, что могло бы повредить фляж. тогда решение созрело, мысли его снова стали послушны рулю. Он совершил свои омовения. Руки его дрожали, когда он вытирал их. «Скандалы он не допустит».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 чье бесстыдное вторжение в его личную жизнь Сомс находил глубоко возмутительным. Противно пользоваться этой единственной улейкой все же, пожалуй, придется. Какое счастье, что Фляр заночевала в городе. Стук в дверь прервал его мучительные размышления. — Мистер Майкл Монт-сэр ждет в гостиной. — Вы приняете его? — Нет, — сказал солнце. — То есть да. Я сейчас сойду вниз. Хоть чем-нибудь, хоть на несколько минут отвлечься от этих мыслей. Майкл Монт во фланелевом костюме стоял на веранде и курил папиросом.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 Заходите, — сказал сон, — заходите. Хотите чаю? он зашел. Я думал, Фляр уже вернулась, сэр. Но я рад, что не застал ее. Дело в том, что я... Я отчаянно в нее влюбился. Так отчаянно влюбился, что решил довести это дело до вашего сведения. Ну, конечно, очень несовременно обращаться сперва к родителям, но я думаю, что вы мне это простите. Со своим собственным отцом я уже поговорил, и он сказал, что если я перейду к оседлому образу жизни, то он меня поддержит. Он даже одобряет эту мысль. Я ему рассказал про вашего Гою. Ах, так он одобряет эту мысль.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 Тот не может действовать не спеша. Наспежниться, а потом уйти от жены, медленно проговорил Сомс. Но не от Флэп, Вообразите себя на моем месте. Сомс прокашлялся. Довод убедительный, что и говорить. Флэр слишком молода. О, нет.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 «Баронет, я тоже со временем буду бартом, но я это как-нибудь переживу. Ну, как вступайте с Богом и переживите это как-нибудь», — сказал Сомс. «О, нет, нет, сэр, взвалился Монт. Я просто должен околачиваться поблизости, а то у меня уж никаких шансов не останется». Во всяком случае, вы позволите фляр поступить так, как она захочет. Мадам, ко мне благосклонно. В самом деле, ледяным тоном сказал Сомс. Вы не окончательно меня отстраняете, сэр». Молодой человек посмотрел на него так жалостно, что Сомс улыбнулся. — Вы, возможно, считаете себя очень старым, — сказал он. — Но мне вы кажетесь крайне молодым. Всегда и во всем рваться вперед не есть доказательство зрелости. — Хорошо, сэр. В вопросе нашего возраста я, я сдаюсь, но чтобы доказать вам серьезность моих намерений, я занялся делом. — О, рад слышать, рад слышать. Я вступил компаньоном.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 «Вы, однако, меня не ободряете», — сказал неожиданно Монт. «Да», — скажу Сомс, — «весь опыт моей жизни не позволяет мне поощрять поспешные браки». «До свидания, мистер Монт». «Я не передам фляр того, что вы мне сказали». «Ох», — протянул Монт, — право я готов в голову себе разможжить за нее она это великолепно знает учой возможно, очень возможно том протянул ему руку просеянное пожатие тяжелый вздох и вскоре затем шум удаляющегося мотоцикла вызвал в уме картину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 Пораженный странным великодушием этой мысли, он вошел в беседку и сел. Факт был налицо, и Солнц принимал его. Так много значило для него, лерх что жена значила мало, очень мало. Француженка. Она всегда была для него главным образом любовницей, и он становился равнодушен к этой стороне жизни. Удивительное дело, при всей своей неизменной заботе об умеренности и верном помещении капитала свои чувства Сомс всегда отдавал целиком кому-нибудь одному. Сперва Грен. Теперь Флэр. Он смутно это сознавал, сидя здесь в беседке, сознавал и опасность. Такой верности она однажды привела его к краху, к скандалу. Но теперь, теперь она будет ему спасением. Вреда вот так ему дорога, что ради нее он не допустит нового скандала. О, попадись ему только автор этого анонимного письма,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 Продолжал бесстрастно чертить пальцем рисунок на пыльной доске дачного столика. «Обеспечить будущее фляжу!» «Я хочу я счастливого плавания!» — думал он. «А все прочее в моем возрасте не имеет значения». Скушная история, жизнь. Что имеешь, того никогда не можешь удержать при себе. Одно отстранишь, упустишь другое. Ничего нельзя за собой обеспечить. Ничего. Он потянулся и сорвал красную розу с ветки, расстилавшая кошка. Цветы распускают. Попадают. Странная штука природы. Гром громыхал и раскалывался, Катясь на восток вниз по реке, Белесые молнии били в глаза. Острые вершины тополей Четко рисовались в небе. Тяжелый ливень гремел и грохотал И обволакивал беседку, Где солнце сидел в бесстрастном раздумье.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 «Нет, достоинства», — подумал он. И все-таки сделать это было необходимо, чтобы не случилось чего похуже. Аннет, где бы она не была днем, теперь должна быть дома. Скоро ведь обед. По мере приближения момента встречи с нею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 Воплощающий... Ну что воплощал с собой Росперпрофон? Да, конечно, ничего существенного. И все-таки нечто слишком реальное. Безнравственность, сорвавшуюся с цепи. Разочарование, вынюхивающее добычу. Подозрительный субъект, подозрительный космополит с континента, продукт времени, если и возможно было более уничтожающее ругательство, но Сомс его не знал. Лебеди повернули головы и глядели мимо в какой-то им одним ведомую дали. Один из них испустил тихий посвист, вильнул хвостом Повернулся, словно слушая слушаясь руля, и поплыл прочь. Второй последовал за ним. Белые их тела и стройные шеи исчезли из виду, и сон направился к дому. Аннет сидел в гостиной, одетая к обеду, и Сомс, поднимаясь по лестнице, думал... Трудно, трудно судить по наружному виду. За обедом, отличавшимся строгостью количества и совершенством качества, разговор иссяк на двух-трех замечаниях по поводу гардин в гостиной и грозы. Солнц ничего не пил. Немного переждав, он последовал за женой в гостиную. Аннет сидела на диване между двумя стеклянными дверями и курила папиросом. Она откинулась на подушку, прямая, в черном платье с глубоким вырезом. Закинула ногу на ногу, ползакрыла свои голубые глаза. Первый голубой дымок выходил из ее красивых полных губ.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 Я закрою окно. Поднимается сырость. Закрыл. И остановился перед Дэвидом Коксом, красовавшимся на кремовой обшивке ближайшей стены. О чем она думает? Сомс никогда в жизни не понимал женщин, за исключением флер, да и то не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 Делались жесткими. Он спротянул ей письмо. Оно разорвано, но прочесть можно. И он опять отвернулся к Дэвиду Коксу. Морской пейзаж, хороший по краскам. Было мало движения. Интересно бы знать, что делает сейчас Профон.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 И сказала, какая грязь. Вполне согласен. Ответил Сомас. а позорно. Это правда. Белый зуб прикусил красную нижнюю губу. А если и правда? Ну и наглость. Это всё что ты можешь сказать? Нет. О, ну, так говори же. А что пользуешься в разговорах? Солнце проеднес ледяным голосом. Так значит, ты подтверждаешь? Я ничего не подтверждаю.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 Я отказываюсь сообщать тебе мои намерения. Так я тебя заставлю. Аннет улыбнулась. О нет, Сомс, ничего ты не можешь сделать. Не говори слов, в которых потом раскаешься. У солнца жилы налились на лбу. Он раскрыл рот, чтобы дать исход негодованию, и... Не мог. Не мог. Аннет продолжала. Подобных писем больше не будет. Это я тебе обещаю. И довольна. Иомса передернула. Это женщина, которая заслуживает...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 а ради себя самого. Ты стареешь, а я еще нет. Ты научил меня быть очень практичной. И он, прошедший через все стадии чувств, переживаемых человеком, которого душик тупо повторил «Я... я...»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 развратная женщина!» — сказал неожиданно Сомс. Аннет пожала плечами. «Не думаю». «Совместная жизнь с тобой умертвила во мне многое, не спорю. Но я не развратна, нет. Я только благоразумна. Ты тоже образумишься, когда все как следует обдумаешь». — Я повидаюсь с этим человеком, — угрюмо сказал Сомс, — и предостерегу его. — Мой дорогой, ты смешон. Ты меня не хочешь? А поскольку ты меня не хочешь, поскольку ты меня имеешь, и ты требуешь, чтобы все остальное во мне умерло, Я ничего не подтверждаю, Солнц. Но должна сказать, что вовсе не собираюсь в моем возрасте отказываться от жизни. А потому советую тебе успокойся. Я и сама не хочу скандала. Отнюдь нет, нет. И больше я тебе ничего не скажу, что бы ты ни делал. Она потянулась.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 Не сказав больше ни слова, он вышел в войну, поднялся в свою картинную галерею. «Вот, вот что значит жениться на француженке. Однако без нее не было бы в Она исполнила свое назначение. Она права. Она права, — думал он. Я ничего не могу сделать».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 Он зашел в ее спальню. Аннет приняла его, как всегда, спокойно. Точно между ними ничего не произошло. И он вернулся к себе со странным чувством умиротворенности. Когда не хочешь видеть, то можно и не видеть. Он не хочет и впредь не захочет.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 Другой. Страсть. Панец. Прах.